Артуру стало хуже на вторые сутки после старта сурсы С утра он чувствовал себя неплохо, болтал с Томми и, попросив у него Руеп, долго всматривался в радужную глубину шарика. Кею пришлось просмотреть все данные кибердиагноста, чтобы убедиться, чудо не предвидится. Мальчик умирал. Медленно, потому что больше половины его крови было замещено универсальным гемоликвозом. но неотвратимо. Эксперименты армейских медиков разрушили не только костный мозг, но и почки. По крайней мере, у Кея появилась легкая уверенность, что до Грааля они успеют добраться. Он позволил себе выспаться и провел несколько спокойных часов в рубке, наедине с серой тьмой гиперпространства в экранах и ровным голосом корабля, дочитывающего старую книгу. Томми ворвался в рубку, когда корабль, прервав чтение, сообщил. «У нас неприятности, Кей. Мальчики...» «Артур умирает!» — схватив дача за руку, закричал Томми. «Кей, он совсем умирает!» «Он не может умереть совсем», — стряхивая его руку, заметил Кей. «Успокойся». Но мальчик был по-своему прав. Возможно, Андрей, побывавший в своей жизни и врачом, и убийцей, смог бы объяснить происходящее. У Кея не было его опыта, а кибердиагноз лишь излагал симптомы, не рискуя назвать причин. Массированный распад эритроцитов, словно остатки собственной крови Артура, взбунтовались против соседства с полимерным гемоликвозом. Та зеленая бледность кожи, так поразившая Кея на орбитальной базе, сейчас проступила вновь. Артур не стонал и не плакал. Лишь жадно глотал воздух, приподнимаясь над постелью, словно тянулся за чем-то невидимым и ускользающим от него. «Держись, король!» – беря мальчика за руку, сказал Кей. «Не смей сдаваться, слышишь?» То, что мог порекомендовать компьютер, уже проводилось. Всхлипывал насос, прогоняя кровь Артура по лабиринту фильтров, очищая ее от продуктов распада. Параллельно мальчику вводились все новые и новые ампулы гемалеквоса. Уже не было иного выхода, кроме как заместить весь объем крови. В каюте повысилось содержание кислорода. Корабль выполнял указания медицинского компьютера, и голова стала легонько кружиться. «Ты слышишь меня, арте Губы мальчика шевельнулись. «Да». «Продержись сутки, малыш. Продержись, я прошу тебя». Снова движение губ, беззвучный шепот. «Потом?» «Потом все будет хорошо, я обещаю. Помнишь, ты хотел чудо? Знака, что вправе дойти?» «Оно будет, это чудо. Только не умирай, Арти!» Мальчик открыл глаза. «Не спи!» «Он умрет?» — тихо спросил Томми из-за спины. Пошел вон, не оборачиваясь, вилял Кей. «Арти, ты понимаешь, что с тобой?» «Это ведь уже не последствия облучения, верно? Что еще можно сделать?» Артур догадывался, что происходит. Бактерии-симбионты, незримый внутренний щит, защищавший его и от наркотиков, и от ядов, и от дом вируса, не были убиты облучением. Они затаились в глубине тканей, в ниточках капилляров, в клетках мозга. Переждали и принялись вновь заполнять сосуды, преданно уничтожая чужеродные примеси. А теперь его собственная кровь была лишь примесью в растворе гемоликвоса. Ирония судьбы была в том, что сейчас Артуру могла помочь новая порция бактерицидного облучения. Но у Кея не было для этого нужной техники, а у Артура сил, чтобы все объяснить. «Не спи», — повторил Кей, — «пока ты борешься, ты живешь». «Дач, увеличить скорость?» — поинтересовался корабль. «Это возможно?» — Ну, посажу движок, но еще процентов 5 выжму, — заверил его корабль. — 10 Пять, Кей. Я постараюсь. Кей кивнул, не отрывая взгляда от лица Артура. Ему, кажется, стало легче дышать. Воздух в каюте был сладок и пьянел, как вино. Сутки. Всего лишь сутки или даже меньше, если корабль справится с опрометчивым обещанием. — Арти, помнишь Рошель? Да, одними глазами. Она передавала тебе привет. Хорошая девчонка, правда? Даже помогла мне немного. Слабая улыбка. Эй, малыш, не спи. Хочешь, слетаем на Таури, когда разберешься со своим богом. Если Ван тебя отпустит. Но можно и на обратном пути заскочить. Артур покачал головой, слабо с сомнением. Что, не позволит? Или у тебя задание торжественно принести себя в жертву высшим силам? Учти, я не согласен, такая работа булрать и под хвост пойдет. Он разговаривал с мальчиком всю ночь. Условную корабельную ночь, которая, тем не менее, не могла стать короче. У Кея были свои отношения с маленькой смертью, сном, который так любит превращаться в смерть настоящую. Да что тормошил мальчишку... то баюкал его на руках, не давая лишь одного — спать. И говорил, говорил, говорил. «Знаешь, в твоем возрасте, 16 с небольшим, я был самым большим обжорой на планете. У меня как раз пошла перестройка тела, как и планировали генетики. Я из хилика превратился в мордоворота. То, что зарабатывал, превращал в шоколад и тот самый сыр, который ты не любишь». Террор-группы сожгли город за три часа. Когда алкарисы ворвались в свой курятник, от него уже ничего не осталось, кроме пепла и подгорелой яичницы. А посреди города – дорожный указатель с ксендалой с надписью «Гидеон», чтобы знали за что. В городе была кладка Небесного Лорда. По их законам он мог иметь следующий лишь через 40 лет. Половина их офицеров виновных в прорыве, с подрезанными крыльями были сброшены со скал. Лорд свирепствовал и гробил собственную армию. Вот такая старушка. А ей и заливал прорыбку и планктон. Забавная броня. Я не люблю силовые системы, но вот проплавлять собственным лбом стены... Артур не уснул и не умер. Утром Кей позволил ему задремать, включив для гарантии одну из самых диссонансных мелодий маршанцев. 10 часов. 10 часов до Грааля». Он вышел из спальни и обнаружил Томми спящим в кресле с надкушенным яблоком в руке. При его появлении мальчик проснулся. «Пока держится», — ответил Кейн и немой вопрос. «Не сердись, что я тебя прогнал. Но смерть, она как судья, очень любит двоих свидетелей. Считай меня суеверным». «Я пойду к нему?» — спросил Томми. «Иди, разговаривай с ним, тормоши, помоги, если что-то потребуется. Впрочем, его почки уже не работают». Мальчик шагнул к двери. «Подожди, Томми, вы так легко сошлись, это здорово». «Кто для тебя Артур?» Томми пожал плечами. «Брат, наверное». «Какой брат?» «Младший», — серьезно сказал Томми. Входя в рубку, Кей подумал, что если Артур начнет путешествие к Граалю еще раз, ему уже никогда не уйти от этой роли. Младший брат, король в поисках бога. Еще он пытался понять, кем стал Артур для него, и не находил ответа. «Луис на матче» Человек, опознавший Артура Кертиса, изменился после Атана. Каль, пребывающая сейчас в постоянном напряжении и по-прежнему спящая с лимаком этого не заметила. А Луиса заживо ел страх. Он проклинал тот миг, когда стал просматривать пленки с памятью Кея. Ненавидел себя за прометчивый совет Изабелли не давать делу обычный ход, а перехватить мальчишку на Валантисе. С проклятиями вспоминал всегдашнюю расточительность. Как он мог просчитаться? Мухмади, уже почти восстановившаяся, не общалась с ним. Похоже, она ухитрилась обвинить в провале Луиса хотя бы для самой себя, а Каль не спешила делать никаких выводов. Когда эсминец Лемака вышел в пространство безвестной жалкой планетки Грааль, Луис шестым чувством ощутил беду. Он никогда не страдал избытком интуиции, и сосущий холод под ложечкой поверг его в ужас. Закрывшись в своей каюте, на матче глушил дешевый коньяк. Теперь он старался избегать лишних трат и ждал сигнала тревоги, который станет его погребальным звоном. Он не понимал, чем может повредить ему Кей-Альтос. Ему, скрытому в недрах могучего военного корабля, он просто чувствовал приближение смерти. словно не добравшие где-то намеченную жертву. Кей принес Артура в рубку. Стимуляторы подействовали, и он был в ясном сознании, хотя внешне это почти не сказалось. Корабль сотрясала мелкая дрожь. Он слишком быстро гасил скорость, вываливаясь из гиперпространства. Томми тревожно поглядывал на Кея. Похоже, потеря памяти не повлияла на семейное чутье к неприятностям. «Через четверть часа мы будем у планеты», — сказал Дач. «Хочешь знать, что случится дальше?» Артур кивнул и тихо ответил. «Проблемы? Не знаю, какие, но они будут». «Возможно. Арти, мы с Томми в роли твоего заместителя возобновили Атан». Мальчик обдумывал его слова несколько секунд. Потом кивнул. «Понимаешь, что я хочу сделать?» «Да. о Томми?» «А ему останется катер, космос и долгая жизнь». «Может, ты и меня спросишь?» — произнес Томми. Они с Кеем секунду разглядывали друг друга, словно увиделись в первый раз. Потом Дач покачал головой. Я думал, но тут даже Кертис-Ван-Кертис Кертис не предугадает итога. «Не веришь мне так?» — спроси Артура. Треска прекратилась». и серая мгла экранах сменилась бездонной чернотой. В это же мгновение голос корабля, сухой и официальный, положил конец спору. «Мне кажется, Кей, что нас встречают». Эсминец плыл над планетой. Стометровая металлическая туша, ощетиненная турелями излучателей. Он был предназначен для перехвата вражеских истребителей вблизи малозащищенных планет. Идеальный корабль для поимки крошечного катера, только что вышедшего в обычное пространство. У него нет шансов, сказал Алимак. В такой близости от планеты ему не хватит мощности, чтобы уйти в гипер, а просто садиться, наплевав на все твои пушки, мы не можем его уничтожить, и Кей это знает. Абордажная группа готова. Хочешь их усилить? Каль посмотрела на своих людей. На матче был слегка пьян и от предложения лимака дёрнулся, как от удара. Маржан кивнула. Она оторвалась пообщаться с Кеем Альтасом. Механистка снова была в форме, лишь оторванная мочка уха почему-то оставалась не восстановленной. «Пусть работают твои спецы», — решила Каль. «Можно связаться с катером?» «Если они захотят отвечать». Изабелла кивнула. «Захотят. Доверь этот разговор мне». Кей ожидал неприятностей другого сорта. Чего-то выходящего за рамки реальности, не подпускающего Артура к планете столь же успешно, как и боевые корабли основы силикоидов. Но эсминец в нескольких тысячах километров от них не походил на порождение неведомой сверхсилы. Обычный имперский корабль, способный жечь истребителей пачками, а при желании потрошить их в поисках экипажа. «Мы уйти не сможем», — сообщил катер. Кей даже не стал отвечать. Выбрался из глубины пилотского кресла и посмотрел на мальчишек. Артур не казался удивленным, а Томми даже выглядел обрадованным. «Катер, космос и жизнь! Ха!» — с удовольствием сказал он. «Ты меня оставишь им? Я сам себя убью!» Кей вынул из кобуры шмель, вопросительно посмотрел на Артура. «Не знаю», — ответил мальчик, «правда не знаю». «Пусть все будет, как будет». Взять его на прицел почему-то оказалось очень сложно, а надавить на спуск совсем немыслимо. Кей перевел пистолет на Томми. Тот зажмурился и вцепился в подлокотники кресла, не проронив, однако, ни звука. «Я взял на себя смелость изменить курс и увеличить скорость», — произнес катер, и Кей опустил пистолет, — «Мне кажется, что это будет наилучшим вариантом». Артур тихонько засмеялся. «Ты, кажется, решил, что и у тебя, Атан? Ложись в дреев мне еще нужен катер». Кей непроизвольно посмотрел на пульт. «Искусственный интеллект запрещен империи Дач. У меня тоже нет выбора». «Ты просто имитация», почувствовав, как что-то сжало горло, сказал Кей. «Собеседник для одиночки. Прекрати поясничать». «Дурачок», — сказал катер и замолчал. Но курс не изменился. Кей Дач положил пистолет на кресло. На пульте трепетал огонек вызова, о котором катер, вопреки всем правилам, даже не потрудился сообщить. Кей давил клавишу и улыбнулся Изабелле. «У нас намечается горячая встреча», — сообщил он ей и отключился, прежде чем женщина успела произнести хоть слово. «Мальчишки смотрели на него». Кей подошел к Артуру, встал у него за спиной, положил руку на плечо. На экране вырастал эсминец, окутанный дымкой защитного поля, серовато сизой крохотный на фоне планеты. «Грааль красивый», — сказал Кей. «Люблю планеты, где еще нет городов. Возьми Томми за руку, ему страшно». Кей успел взять мальчика за ладошку, мокрую от пота, но холодную, как лед. и даже спросил Артура, «А тебе?» Но на ответ им времени не осталось».